Глава 4. Я медленно и печально мерила шагами небольшой заросший сорными травами дворик, стараясь не думать о том, что сейчас происходит за стенами древнего, почти вросшего в землю дома, более напоминающего какой-то заброшенный сарай. Даже не верится, что в этой развалюхе кто-то жил. Оконные стёкла настолько закопчённые, что через них наверняка почти не проникал солнечный свет. печная труба опасно покосилась, рискуя ввалиться в любой момент, крыша пошла пьяными волнами и, без сомнения, сильно течет. Но портал выкинул нас именно в этом месте. Даже интересно, кто тут жил? Может быть, какая-нибудь нищенка? Хотя нет, Тесса ведь сказала, что все убитые имели отношение к Терезе Грэмгольд, бывшей верховной ведьме Грега. Скорее, место выбрано не случайно. Жертва просто пряталась здесь от представителей надзора. Естественно, зайти внутрь мне никто не позволил. Прочем, я и сама нервалась осматривать место преступления, и без того в последнее время плохо сплю. Поэтому даже обрадовалась, когда Шейн коротко велел мне быть здесь. Я остановилась и в задумчивости посмотрела на дом. Плохо закрепленная ставня монотонно поскрипывала, качаясь на ветру. И от этого заунывного звука было особенно не по себе. Криста, на покосившейся ветхая крыльцо вышел Шейн и поманил меня пальцем. Иди сюда. Знаешь, что-то не хочется, пробормотала я. Я лучше тут вас подожду, на свежем воздухе. Шейн не стал вступать в спор, лишь в сере поглянул так, что ноги сами понесли меня к гнилым ступеням крыльца. Блондин посторонился, И я вошла в узкий тесный сени, наклонив голову, чтобы не удариться о низкую притолоку. Из-за неплотно прикрытой двери, ведущей в само жилое помещение, доносились глухие голоса. Кто-то о чём-то спорил, но в этот момент Шейн откашлялся, и всё стихло. Хм. Он как будто не хочет, чтобы я услышала, о чём сейчас велась речь. И это, признаюсь честно, настораживает. А еще мне не давал покоя густой металлический запах, идущий все ниже из дома. От него в рту тут же стало неприятно кисло. Ох, сдается, я знаю, чем это пахнет. Пойдем. Шейн подхватил меня под локоть, принуждая двинуться за ним следом. Я неохотно подчинилась и вошла в комнату, готовая в любой момент зажмуриться, а то вдруг что-нибудь страшное увижу. Правда, место это широко распахнуло глаза от удивления, потому что никакого тела хвала небесам не увидела. Тёмное помещение казалось совсем крохотным из-за количества народа, который сюда набилось. Тут словно вообще не было чистого воздуха. Запах крови стал гуще, насыщеннее, но при этом её следов я не заметила. На полу белело очерченный мелом круг тщательно нарисованными символами. От одного взгляда на эти сломанные странные знаки горло подкатило тошнота, а в висках противно заломило. А где? вздавлено пробормотала я, с трудом отведя взгляд от круга и посмотрев на шейно. Ну, где тело? Хороший вопрос, шинкивнул мне. Тела моя дорогая нет. Исчезла. Испарилась. Ничего не понимаю, раздражённо воскликнула Тесса, с очевидным отвращением придерживая подол платья, чтобы то даже случайно не коснулось пола. Моя помощница клянётся, что своими глазами видела жертву. Она выгнала всех из дома, послала мне зов и утверждает, что всё это время никто не пересекал порога. Я вспомнила высокую худощавую женщину, которую встретила нас после портала. Именно она отвела нас сюда, при этом не проронив ни слова, и именно она караулила сейчас за оградой, нервируя меня пристальным, не мигающим взором. Очевидно, то, что убийство в этом доме действительно произошло, сказал Шейн и шумно втянул себя воздух, добавил с кривой ухмылкой: "Здесь слишком пахнет смертью и кровью, поэтому сомнений нет. Я покосилась на Ингмара. Ждал увидеть реакцию главы магического надзора на столь вопиющее происшествие. Инквизитор стоял чуть поодаль, насколько это позволяли небольшие размеры комнаты, и нервно покусывал нижнюю губу, о чём-то глубоко задумавшись. "Бред какой-то", выркнул Маркус. "Зачем красть тело, особенно после того, как об убийстве стало известно? Намного логичнее было бы сделать это раньше, чтобы спрятать следы". Ингмар недовольно дёрнул щекой, приоткрыл рот, но промолчал. Его глаза сейчас были словно подёрнуты туманом, и я бы очень хотела узнать, о чём он размышляет. Возможно, это были чары иллюзии, неуверенно предположила я. То есть, переспросила Теса, что ты имеешь в виду? Ну, обманка, пояснила я. Я читала, что опытный маг, специализирующийся на данном виде заклинаний, может создать настоящий шедевр, способный обмануть любого. Поэтому ваша помощница и не видела, чтобы в дом кто-нибудь входил или выходил из него. Иллюзия просто растаяла со временем. Я привычно покраснела, испугавшись не ляпнула ли какой-нибудь глупости. Звучит странно, но логично, пробурчал Шейн. Однако это не объясняет, к чему было городить столько сложностей. Получается, сначала тут кого-то убили, потом тело спрятали, вместо него создали иллюзию, дождались, когда о преступлении станет известно. К чему всё это? Может быть, кто-то хотел посеять суматоху в Вильмере, но боялся, что личные жертвы приведёт к преступнику? Ещё тише предположила я и осеклась. Мгновенно оказавшись пересечении взглядов, почему они так на меня смотрят, как будто удивляются, что я вообще говорить умею? Поясни! Почти не разжимая губ, приказал Ингмар по-прежнему глядя куда-то в стену. Но вы ведь сами рассуждали, что эти убийства направленные или против верховной ведьмы Грега, или против магического надзора, а скорее всего против обеих сторон, осторожно проговорила я. Тщательно проверяя каждое слово, видимо преступнику стал ждать, когда последует реакция, и решил поторопить общественность с выражением негодования. Новое убийство подходило для этой цели наилучшим образом, но не так легко организовать сразу три убийства за короткий срок. Возможно, личность последней жертвы могла каким-то образом помочь следствию, поэтому пришлось выкручиваться. Сейчас никто не сомневается, что убийство действительно было, но кто именно пострадал, непонятно. В светлых глазах Ингмара впервые промелькнуло некое подобие уважения, когда он сосредоточил свой взгляд на мне. Неплохо, одобрительно хмыкнул он. Все равно как-то глупо. Шейн растерянно всплеснул руками. Поисковые чары никто не отменял. Тут хорошо убрались. Негромко сказала Тесса: "Я не вижу крови. Зато тут достаточно её запаха", парировал Шейн. "Уверен, что мне этого хватит, чтобы взять след". Я, смущённая, переступила с ноги на ногу. Язык жгло от ещё одного замечания, но я не была уверена, что стоит лезть в расследование. "Что-то ещё?" как ни странно, опять спросил у меня Ингмар, заметив моё движение. Милестабелла, не стесняйся. Выкладывай свои мысли. По большому счёту, именно тебе сейчас нужно переживать больше всех по поводу происходящего. Почему? Вдруг осипнув поинтересовалась я. Потому что именно против тебя будет обращён гнев общественности, если мы не найдём убийцу в кратчайшие сроки, ответил Ингмар. Ведьма, получившая свою силу путём договора с демоном Да ещё бабушка твоя с печальной славой. В общем, очевидно, что ты попадёшь под удар первый, а моей вине или о вине Теса Адамс заговорят позже. Да и обсуждать наши промахи постараются втихую, потому что ссоры из СЗБ не выносят. Умеет он, однако, приободрить. Но радует, что хотя бы говорит честно, не пытаясь подсластить горькую пилюлю. В общем-то, я как раз про ритуалы хотела спросить, медленно протянула я. Шейн, ты ведь можешь почувствовать, призвали тут демона на самом деле или нет? Конечно, могу, буркнул тот. И да, призвали. После чего запнулся. Его голубые глаза потемнели, должно быть, он понял, куда именно я клоню. Демон должен выполнить какое-нибудь желание, верно? продолжила я. А что? Если на этот раз жертвы вообще не было. Вдруг предыдущее убийство лишь плата демону, поэтому тут так чисто. Иллюзия ведь не оставляет физических следов. Глупости, выркнул Маркус. Шейн ясно сказал, что убийство в этих стенах всё-таки произошло. Я сказал, что тут слишком пахнет кровью и смертью, уточнил Шейн. Но Кристо права. Если демон прежде уже получил две жизни, то при каждом его появлении как раз и будет пахнуть кровью и смертью. Хм. И принялся задумчиво потирать подбородок. Я зябко обхватила себя руками. Почему-то с каждым мгновением мне становилось все страшнее. Казалось бы, что мне может сейчас угрожать? Я рядом с сильнейшими магами не только Грега, но и всего Дароса, Ингмар, Маркус, Тесса, Шейн так вообще полудемон. Но почему-то у меня такое чувство, будто кто-то следит за мной жадным голодным взглядом. И тьма, притаившаяся в углах комнатёнки, кажется живым существом, выжидающим удобный момент для нападения. "Это ловушка", шипнул мрак, материализовавшись у меня на плече и пощекотав ухо. "Это ловушка", повторил Ингмар, мгновенно выйдя из состояния цепенения. Его светлые глаза остро блеснули в полумраке, кончики пальцев окутало тревожное багровое свечение, и тьма вокруг сбурлила. В одно мгновение рвануло вверх, на какую-то долю секунды зависло над нашими головами, а потом обрушилось вниз. Какая-то неведомая сила отшвырнула меня в сторону. Я прибольно ударилась затылком о стену и ошеломлённо замаргала, стараясь удержаться в сознании. Что-то происходит вокруг, что-то очень и очень дурное. Где-то рядом кто-то жалобно вскрикнул, едва не сорвавшись на стон. "Тесса!" раздался встревоженный голос. "Где ты? Вытаскивай её!" А этот голос явно принадлежал Шейну. "Ну же, Маркус!" Полыхнуло зелёными мечами переноса, и с противным свистом тьма отодвинулась, а затем вновь ринулась в атаку. Не получается! С настоящим отчаянием выкрикнул Маркус. Что-то блокирует магию. Демоны у нее кровь. На этот раз вскрикнула я, почувствов, как что-то мерзительно липкое, противное, ледяное прикоснулось к моей ноге. Фу, гадость какая! Что это? Криста, встревоженный окрик Шейна потонул в непонятном гуле. Он начался с едва ощутимой вибрации. Он мгновенно набрал небывалую силу и мощь, и я увидела Ингмара. Глава магического надзора стоял совсем недалеко от меня. Его худощавая фигура выглядела сейчас особенно тонкой и изящной на фоне обнимающих его вспылахов чернильной тьмы, подсвеченных в глубине багровым огнём. Возник инквизитор, не чувствовалось напряжения, но от силы, идущей от него, волосы на моей голове встали дыбом и зашевелились. Тьма усилилась поглотить его, обнять своими крыльями и погасить огонь чар, трепещущих в раскрытых ладонях. Я знала точно, когда это произойдёт, мы все погибнем. Маркус. Сквозь гул противоборствующих заклинаний прорезался голос Ингмара, удивительно спокойный и ровный, как будто он не сдерживал сейчас демона, рвущегося к нам под покровом тьмы. Спасай Тессу. И опять полыхнуло зелёным. Теперь ярче и дольше. В отблесках изумрудного пламени я увидела Маркуса и Тессу. Судя по всему, первый удар нашего противника пришёлся именно на верховную ведьму. Она лежала на полу, безжизненно раскинув руки, и на её бледно-маснувшемся лице заметно выделялась струйка крови, текущая из носа. Её супруг сидел рядом, Бережно придерживая голову Тесса на своих коленях, вокруг них бушевали чары переноса, которые всё никак не могли замкнуться в портал. "Давай!" Понятий не имея, кто это выкрикнул, Ингмморе или Шейн, а возможно, оба хором, но именно в эту секунду портал был создан. Зелёный огонь взметнулся до самого потолка, отсекая Маркуса и Тессу от остальных. Когда он схлынул, В комнате их уже не было. Я с невольным облегчением перевела дух. Хвала небесам, теса в безопасности. Если честно, за верховную ведьму я переживала больше всего, поскольку помнила новость Маркуса о её беременности. Но тут я насторожилась вновь. Так, самое пора спасать собственную жизнь. И куда подевался Шейн? Я завертела головой, пытаясь понять, откуда последует следующий удар. В комнате по-прежнему было темно, лишь яркая светлая фигура и выделялся Ингмар, в руках которого тлели алые огни атакующего заклинания. Но судя по тому, что гул стих, а сам инквизитор тоже принялся озираться, на некоторое время атака стихла. Криста, негромко произнес Ингмар, жива? Да. Так же тихо выдохнула я, мимоходом отметив. что глава магического надзора впервые назвал меня сокращённым именем. Двигаться можешь? Место ответа я завозилась на полу, привстала, пытаясь не обращать внимания на навязчивые тёмные мушки перед глазами. Ух, как голова-то болит. Шарахнула меня знатно. Ну да ладно. Главное, что это самая голова всё ещё на моих плечах. Могу, коротко сказала я, мудро решив приберечь жалобы на потом. Подойди ко мне и возьми за руку. Почти не разжимая губ, приказал Ингмар, продолжая внимательно осматриваться. Пора и нам выбираться. Я послушно сделала несколько шагов к нему, на подгибающихся от страха ногах. Схватилась за протянутую прохладную ладонь. Подождите, попросила я, заметив, как другую ладонь Ингмар положил на серебряный медальон надзора, выбившийся из-под его рубашки. А как же Шейн? Мы будем ему только мешать. Ингмар покрепче сжал мою руку, будто опасался, что я могу вырваться, и вокруг нас начали концентрироваться чары переноса. Они выглядели иначе, чем при построении портала. Безумно яркие искры срывались с пальцев инквизитора, падали на пол, и тьма с недовольным шорохом отползала. Удивительно, но светлее в комнатушке при этом не становилось. Нас с Ингмаром Окутывал плотный кокон слепящего заклинания. Однако за его пределами мрак выглядел ещё плотнее и угрожающе, словно мир за пределами крохотного круга света вообще перестал существовать. Быстрее. Я не сразу поняла, что за слово услышала. Точно змеиный шёпот раздался сразу со всех сторон. Но что самое ужасное, в нём я вдруг угадала знакомые интонации. Неужели это шеё Ингмар, уводи ее быстрее! Раздалось чуть громче и внятнее. Я не могу больше сдерживаться. Ингмар с силой жал медальон, и небывалый поток света ударил меня по глазам, ослепил, заставив зажмуриться. Пол под ногами провалился, обернувшись ничем, и мы рухнули в уже не страшную и совершенно обычную пустоту, где тьма не несла в себе смертельной угрозы. Однако в короткий миг перед тем, как комната растаяла, я увидела Шейна, точнее то, во что он обернулся, увидела и навсегда запомнила его истинный облик: белоснежную, словно вылепленную из леба стра кожу, черные жгуты пульсирующих вен на руках и шее, глаза, словно выцветшие и затянутые слепыми бельмами, а главное два огромных рваных крыла из мрака за спиной. обнимающих его подобно плащу. Заклинание Ингмара выбросило нас в какой-то незнакомый кабинет. Едва только растаяли чары, как Ингмар выпустил мою руку, не сел даже, а рухнул в ближайшее кресло с приглушённым долгим стоном. "С вами всё в порядке?" испуганно спросила я. В лице главы магического надзора, казалось, не осталось ни единой кровинки. Он дышал с тяжёлым пресвистом. обессильно откинув голову на спинку. Нет, не все. После долгой паузы, когда я уже отчаялась дождаться ответа, фыркнул Ингмар. Слишком много сил потратил, пытаясь удержать эту тварь. Я по-прежнему не понимала толком, что произошло в том злополучном доме. Очевидно, нас заманили в ловушку. Очевидно, вся эта история с якобы убийством была придумана лишь для того, чтобы собрать всех нас в одном месте. И уничтожить одним ударом. Но само нападение осталось в моей памяти лишь картинкой смазанных и почти не связанных между собой сцен. Демоны. Ингмар коротко ругнувшись, рванул ворот камзола, скинул его прямо на пол, морщась от боли и как-то странно держа левую руку, будто опасался её лишний раз потревожить. Я заранее приглась, ожидая увидеть кровь от раны, Но на светлой шёлковой рубашке инквизитора не виднелось ни единой алой капельки. Надо узнать, как там Тесса. Ингмар, продолжая аккуратно придерживать руку, встал, добавил с досадой: "Эта тварь сперва удавила именно по ней. Я стоял слишком далеко, поэтому не успел отреагировать. Да и Маркус тоже", после чего почти выбежал из кабинета. Естественно, я последовала за ним со всей возможной скоростью. Длинные анфилады незнакомых комнат мелькали передо мной. Ингмар даже не думал оглядываться и проверять, следую ли я за ним, поэтому очень скоро в левом боку поселилась острая стреляющая боль. Я запыхалась и изо всех сил стараясь не потерять инквизитора из вида. Он стремительный молния и пролетел несколько коридоров, затем сбежал по длинной лестнице. Наконец Ингмар остановился около одной из дверей. из-за которой слышались тревожные голоса. И не подумав постучаться, распахнул её и решительно вошёл внутрь. Я замялась на пороге, но всё-таки шагнула следом, надеясь, меня не выгонят с позором. Однако никому не было до меня никакого дела. Я увидела чью-то спальню. На огромной кровати, под роскошным балдахином, прямо в одежде лежала Тесса, широко раскинув руки. Её лицо почти сливалось с цветом с подушками. Ярким пятном выделялась лишь кровь, запёкшаяся под носом. От внезапно нахлынувшего ужаса стало трудно дышать. На какой-то чудовищный миг мне показалось, что Тесса мертва. Но почти сразу я заметила, что её грудь пусть слабо и с большими перерывами, но всё-таки вздымалась. Привиденас Маркус, сидевший на краешке кровати, встал. Он был очень бледен и даже не пытался скрывать эмоций. Я послал за целительницей, проговорил он и нервно взъерошил густую темную шевелюру. Надеюсь, она скоро будет. Ингмар, не говоря ни слова, подошел ближе, оттеснил Маркуса от кровати и сам сел рядом с Тессой, которая, судя по всему, находилась в глубоком обмороке. Взял ее за болезненно свисающую руку и замер. словно к чему-то прислушиваясь. Не трать силы, Ингмар, попросил Маркус. «Ты и так почти на нуле. Это всё равно бессмысленно. Я без того уже вкачал в Тесу достаточной энергии, но она всё-таки ведьма, никакой реакции. Слишком разная у нас пульсация аур. Будет и обычная рана помогло бы, однако дело слишком серьёзно. Как бы в итоге не вышло больше вреда. О чём это он? Причём тут какая-то загадочная пульсация ауры? И почему от слепного заклинания может быть какой-либо вред? А той простой причине, что у ведьм инквизиторов разные полярности силы. Чуть слышно пояснил мрак мне на ухо, предпочитая оставаться невидимым. Маркус не без оснований боится использовать регенерирующее заклинание достаточной мощи. Скорее всего, оно просто добьёт Тессу. разорвет в клочья ее ауру и без того сильно поврежденную при нападении. Беда в том, что по ней ударили далеко не обычными атакующими мечами, а чем-то большим. Верно. Я с удивлением округлила глаза, когда на подушке рядом с Тессы материализовался ее фамильяр. По сравнению с нашей предыдущей встречей крыса выглядела изнеможенной до нильза. Прежде белая шерсть свалялась. И кое-где осыпалось целыми клоками, обнажив голую морщинистую кожу. Глаза ввалились, усы печально поникли. Твой фамильяр говорит чистую правду, Кристабелла. Мор трогательно прижался к Теси, печально поблёскивая алыми бусинками глаз. Били не по Тесе даже, били по её ведьминской метке. И теперь чужие чары съедают её изнутри. уничтожает её потенциал. Даже самый лучший целитель Грего в этом случае не поможет. Можно исцелить тело, но как возродить душу? Маркус шёпотом выругался, резко отвернулся от нас, но я заметила, как его глаза влажно блеснули. И ты, крыса, помочь тоже не в силах? спросил Энгмар, продолжая держать Тессу за запястье, как будто отслеживая пульс. Я отдал ей всё, что мог. Морс с каким-то неприятным булькающим при свистом вздохнул, но это даже не замедлило процесс распада метки. Тут нужен кто-то иной, тот, кто хорошо знаком с тёмными чарами. А я, вы ведь знаете всё своё существование, я пытался держаться как можно дальше от этой области колдовства. Остаётся Шейн. Ингмар досадново поморщился, но ему сейчас явно не до нас. Да и после поединка, чем бы он ни закончился, его лучше некоторое время не тревожить. Пока он вновь не вспомнит, как это быть человеком. Что же делать? Промедление смерти подобно. Со стороны Маркуса, по-прежнему стоявшего к нам спиной, донёсся прерывистый вздох. Во всей видимости, он с трудом сдерживал слёзы, и я вполне могла понять его. Здесь, прямо сейчас умирала его жена. И нерожденный ребенок, и все, что нам оставалось, лишь наблюдать за этим. Вы забыли еще кое-каком. Вдруг раздался громкий голос. Кто уже в этой комнате? И кто же в силах помочь? Я неверящи приоткрыла рот, осознав, что это сказал Мрак. Паук легко перемахнул с моего плеча на кровать к Тессе. Мур воинственно в стопор щелысы. Видимо, готов защищать свою хозяйку до последнего. Не глупи, с лёгкой ноткой презрения бронил мрак. Поверь, среди всех вас только я способен хоть как-то помочь ей. И ты это знаешь. Откуда такая уверенность, паук? недоверчиво фыркнул Мор. Оттуда крыса. Той же монетой вернул ему мрак. Я был создан с использованием тёмной магии. И моя бывшая хозяйка очень любила игры в темой, пока ее не поймал надзор. Однако кое-что из прошлого я помню. Ингмар при этом признании как-то странно хмыкнул, и я досадливо выругалась. Естественно мысленно, по-моему, мрак позволил себе излишнюю откровенность, учитывая, что в комнате находится как глава всего магического надзора Трибада, так и глава ведьминского надзора Грега. А впрочем, Маркус вряд ли понял, что Таила в себе признание мрака. Все его мысли сейчас были заняты совершенно другим. Ты можешь её спасти, спросил он, резко развернувшись на каблуках сапог к умоляюще уставившейся на мрака. Я попытаюсь, уклончиво проговорил тот. Но мне не справиться одному. Что мне делать? Маркус уже был рядом с кроватью, Стревожно заломил руки в ожидании приказов. "Ты инквизитор", напомнил мрак. "А мне нужна ведьма. Та очью силу я уже знаю". И посмотрел на меня. В сердце кольнуло слабое дурное предчувствие. Краем глаза я заметила, как по лицу Ингмара, торопливо ставшего с кровати, пробежала слабая тень недовольства. Но когда я взглянула на него в упор, словно в ожидании подсказки, Тот уже спрятал все эмоции под маской невозмутимости. Кристабела! Маркус чуть не сорвался на крик. Но «Ну что же ты стоишь? И опять сердце как-то испуганно сжалось. Я понимала, что веду себя некрасиво, неправильно и даже трусливо. Но больше всего на свете мне хотелось извиниться и выйти прочь, точнее даже убежать, пока меня не остановили и не принудили помогать Мараку. Эти сомнения продлились не дольше секунды. Усилием воли я отогнала столь недостойные мысли, подняла подбородок и хрипло сказала: "Я готова. Мрак, говори, что мне надо делать?" Паук чернильной кляксой перетёк на грудь Тэсси, распластался на ней, став каким-то плоским и ненастоящим, как будто нарисованным. Мор при этом торопливо отпрянул, перебежал на соседнюю подушку, но остался сидеть рядом, недоверчиво наблюдая за каждым действием мрака, словно ожидает от него какой-то подлости. Приступим. Это прозвучало уже в моей голове. Когда я взяла верховную ведьму за руку, то поразилась тому, насколько она была ледяной. Правда, мои пальцы почувствовали слабое биение пульса на запястье, и я немного успокоилась. Значит, Тесс ещё жива. Слушай меня внимательно, Крестабелла, спокойный размеренно заговорил мрак в моей голове. Наверное, это твой единственный шанс заполучить власть в Греге, а в скором будущем и во всём Трибаде. Что? Видимо, моё изумление слишком явно отразилось на лице, потому что Маркус, по-прежнему стоявший рядом, с тревога спросил: Что-то случилось? Всё хорошо, быстро отозвался мрак. И я попросил бы не тревожить нас некоторое время никакими вопросами. Это сильно отвлекает. И впрямь, поддержал его Ингмар. Маркус, может быть, тебе лучше выйти? Ты и так волнуешься, что даже мне не по себе. Исключено, раздраженно фыркнул тот. Я останусь. Я должен быть здесь. Я услышала, как Ингмар вздохнул, но настаивать не стал. Прочем, оно и понятно. Как ни крути, именно Маркус имел полное право здесь находиться, и не стоит осуждать его за чрезмерную тревогу. Кто знает, как невозмутимый и внешне очень холодный Ингмар повёл бы себя на его месте, но совершенно точно справиться с чувствами вряд ли бы сумел. Крестабелла, бреть будь осторожней, продолжил тем временем мысленно Рак. Будет плохо, если мы вызовем подозрение. Ингмар без того с тебя глаз не спускает. Что ты имел в виду, когда говорил, что это мой шанс заполучить власть? Спросила я. То и имел. Мрак издал короткий противный смешок, более напоминающий скрип заржавевших петель. Те чары, которые сейчас поедают метку Тесы Адамс. Я знаю, как обернуть их тебе на пользу, и на тебя оброшется вся нерастраченная мощь верховной ведьмы. После этого во всём мире не будет колдуньи сильнее тебя. Нет, тут же ответила я. Мне это не надо. Лечи Тессу. Она останется в живых. Вкратцевая убеждение мрака лились подобно тёплому мёду, обволакивающему разум сладкой ложью, и даже её пока не рождённый ребёнок не пострадает. К слову, потом сможешь обрадовать Маркуса. Это мальчик, на что он так рассчитывает. Однако в любом случае Тесса останется прежней Тессой. Правда о бескапле магической силы. Но разве это большая цена за две жизни, которые лежат на другой чаше весов? Хватит, истерично взвизгнула я, радуясь, что остальные не слышат столь чудовищного спора, ведущегося в моём сознании. Мрак, прекрати немедленно. Мне не нужна сила, полученная таким способом. Меня, если хочешь знать, полностью устраивает и то, что я имею сейчас. Девчонка презрительно фыркнул мой фамильяр. Ты даже не представляешь, от чего отказываешься. Хватит, повторила я. Мрак, так ты в состоянии ей помочь или нет? Молчание длилось не больше нескольких секунд, но мне они показались настоящей вечностью. Ни Ингмар, ни Маркус не смели меня торопить. Однако я всей кожей ощущала их возрастающее нетерпение. Для ликвидации этих чар тебе придётся отдать слишком многое, наконец проговорил мрак. Как бы тебе объяснить понятнее? Представь, что в ауру Тессы внедрилась огромная пиявка, которая вместо крови забирает её магическую энергию. Я могу её оторвать, но тогда вся отобранная энергия просто пропадёт в пустоту. Поскольку ты отказываешься её принять, более того, тебе придётся стать своеобразным донором для Тесси. В настоящий момент её метка почти иссушена. Поэтому я и предлагаю тебе не глупить. Забери то, что уже не принадлежит Тесси. Она станет обычным человеком, а ты величайшей ведьмой на свете. В противном случае я не уверен, что ты сохранишь свою метку. Как бы в итоге тебе не пришлось пожертвовать всей силой. Не понимаю, после короткой паузы призналась я. Если ты можешь эту отобранную силу отдать мне, почему бы просто не вернуть её Тесси? А почему целители не лечат сами себя? Вопросом на вопрос ответил мрак. Кристабелла. Конечно, тебе простительны подобные вопросы, ведь магии ты не обучалась. Просто поверь на слово. Энергия однажды уже извлечённая из тела Обратно в это же тело вернуться не в состоянии. Поэтому моё предложение более чем логично. Чему отказываться от силы, которая в противном случае исчезнет без следа? Я прикусила губу, в отчаянии вглядываясь в неподвижное лицо Верховной ведьмы. Она казалась сейчас спящей. Разгладились недовольные складки около рта, которые бывают у людей, привыкших повелевать. Исчезла крошечная морщинка на переносице. Тесса словно помолодела на несколько лет. Власть всегда несёт с собой ответственность, а ответственность вынуждает стареть быстрее, пробормотал мрак. Возможно, Тесса адом сбудёт только радость освободиться от того груза, который сейчас на её плечах. Станет самой заботливой мамой в мире и самой счастливой женой на свете. Да и Маркус вряд ли расстроится. когда сознает, что его супруга теперь обычная женщина. И я вдруг вспомнила все те годы, когда так отчаянно мечтала стать ведьмой, как боролась с насмешками и неверием окружающих, как читала книги, стараясь найти в них ответ на мой вопрос, как варила тошнотворные зелья, выливала их и варила вновь, пытаясь создать хоть какое-то приемлемое снадобье. Внезапно в моей голове мелькнула смутная мысль: Увы, слишком быстрое, и тут же исчезло. И я сосредоточилась на проблеме настоящего, решив как-нибудь потом вернуться к тому, что меня насторожило. В общем, у меня нет никакого права решать, будет ли Тесса Адамс счастлива, избавившись от своего дара. Сильно сомневаюсь в том, что Мрак прав, потому что я помню, как это горько чувствовать себя до обидного обделённой на фоне остальных, а ведь Тесси будет в 100 раз тяжелее. потому что ню отним удар, к которому она уже привыкла. Это, наверное, можно сравнить с тем, как если бы птицы перебили крылья или как дикого зверя заперли бы в клетку на потеху публики. Хватит. В третий раз мой голос прозвучал без тени сомнения, очень твёрдо. Мрак, делай, что должен. Мне не нужна чужая сила, тем более полученная таким образом. Удивительно, но на мгновение мне почудилось, будто паук улыбнулся, хотя, конечно, это было невозможно. Тогда смотри, Кристабелла, это твой выбор. И паук замерцал, словно впитывая в тело Тессы. Я услышала, как позади Маркус с присвистом втянул в себя воздух. Ну да, конечно. Зрелище было так себе. Мрак словно пожирал Тессу заживо, заливая её грудь, а затем и лицо чернильным пятном. Надеюсь, он знает, что делает, с сомнением пробормотал Мор. Фамильяр Тессы по-прежнему сидел на соседней подушке, настороженно поблескивая умными глазами. Неожиданно он посмотрел на меня, и я торопливо отвела взгляд. Интересно, а мог Мор подслушать мой разговор с мраком? Понятия не имею. К сожалению, я слишком мало знаю о способностях фамильяров. Но, впрочем, думаю, что в таком случае он бы обязательно вмешался. Слишком опасную затею предлагал мне паук. Я тоже надеюсь, прошептала я себе под нос и опять всё внимание обратила на Тессу. Та вдруг глубоко вздохнула, резко распахнула глаза, невидящие уставившись на потолок. Её обычно зелёные глаза сейчас были залит мраком, чёрным, неестественным, непроглядным. Не было видно ни белков, ни намёка на радужку. Не лезь, это прошептал Ингмар за моей спиной. Видимо, Маркус всё-таки не сумел устоять на месте и попытался подойти ближе, но я тут же выкинула это из головы, потому что Тесса медленно прикрыла глаза, а затем взглянула на меня в упор. Вспомнили слова мрака о том, что он извлечёт чужие чары из тела Тессы, Но при этом она потеряет почти всю энергию, и я покрепче сжал ее руку, не совсем отдавая отчет в своих действиях. Тесса опять вздохнула, с такой силы сжала мою ладонь, что я с трудом удержалась от болезненного скрика. Ох, по-моему, даже треск костей услышала, как бы она мне все пальцы не переломала. И вдруг тьма в ее глазах стала светлеть. Одновременно с этим я почувствовала, как из меня утекает сила. Да не просто утекает, а бежит быстрым мощным потоком. Метка на плече налилась жаром и болью. Я искусала себе все губы в кровь, силы не взвизгнуть полный голос и не взмолиться о пощаде. Теса высасывала мою силу так отчаянно, будто умирающему от жажды дали стакан чистой прохладной воды. Здаётся, мраг был прав. Я рискую остаться вовсе без энергии и вновь превратиться в обычную девицу без капли магического дара. К этому моменту пугающий мрак из глаз Тессы практически пропал. Пожалуй, только её зрачки были чуть темнее, чем положено, но главное пульсировали в каком-то странном, рваном ритме. Однако руку мою она не отпускала, продолжая держать её очень крепко. Хватит Я не сразу поняла, что этот голос принадлежит мне, настолько он был тоненьким и перепуганным. Теперь я в полной мере осознавала, о чем меня предупреждал мрак. Тесса не успокоится, пока не заберет всю мою энергию. Потеряла она все равно намного больше. Сейчас она пытается восполнить свой потенциал, но делает это неосознанно и без оглядки на мое самочувствие. По-моему, она вообще еще в сознание толком не пришла. Пожалуйста. Я изо всех сил дёрнула рукой, пытаясь вырваться из хватки верховной ведьмы. Но она сжала моё запястье так, что я бы взвыла от боли, останься у меня на этой силе. Демоны, она точно сломает мне парочку костей, если её не остановить. Теса довольна. Поверх белых от напряжения пальцев верховной ведьмы легла ладонь Ингмара. Глава магического надзора подошёл так бесшумно, что я вздрогнула. А впрочем, кровь так шумела у меня в ушах, что возможно, он и громко топал при этом. Верховная ведьма Грега медленно моргнула, перевела пустой, ничего не выражающий взгляд на Ингмара, явно не понимая, что от неё хотят. "Довольно", но удивление мягко, словно говоря с маленьким ребёнком, повторил он. Ты и взяла достаточно силы. Пусть тебе и кажется, что этого мало. Поверь, твой запас восстановится со временем. Но если ты продолжишь, Криста больше не будет ведьмой. Я хочу еще. Непривычно капризным тоном заявила Тесса, обиженно надула губы, добавила высокомерно: Мне надо еще. Я пока слишком слаб. Это пройдет. Ингмар свободной рукой погладил Тессу по волосам. Потерпи немного, и всё вернётся на круги своя. А пока оставь Кристо. Тесса перевела на меня взгляд, её хватка не ослабевала ни на секунду, и меня вдруг пронзила страшная догадка. Мрак был прав. Он был во всём прав. Ещё минута, может, две, и с моим даром будет покончено. Как глупо получилось. Я стала ведьмой всего несколько дней назад, даже толком не научилась владеть силой, а теперь буду вынуждена вернуться к обычной жизни. Тесса. В выищевающем тоне Ингмара прорезалась сталь. Пока едва уловимая, но по моей спине пробежала знакомая холодная дрожь. Не заставляй меня делать тебе больно. Эй, забеспокоился был Маркус. О чём ты? Не забывай, что это моя жена, я не позволю. Договорить он не успел. В следующий мгновение Ингмар отвесил Тессе пощёчину, хорошую такую оплюху, от звонкого звука которой даже у меня заболела щека. Голова Тессы бессильно мотнулась в сторону. Верховная ведьма вскрикнула, приложила ладонь к покрасневшей щеке. При этом она наконец-то отпустила мою руку, и я торопливо вскочила на ноги. Растирая немевшее ноющее запястье, "До «Да какого демона ты делаешь?" Маркус был уже рядом. Он схватил Ингмара за грудки и рывком поднял на ноги, явно намереваясь поквитаться с ним за такой немыслимый поступок. "Стой, Маркус!" вдруг велела Тесса. "Он ударил тебя!" возмущённо воскликнул Маркус, ещё раз как следует стряхнув Ингмара, который к моему удивлению не делал ни малейшей попытки защититься. И правильно сделал. Теса снова потёрла щёку и скректением приподнялась с сеф на кровати, испустив на пол ноги. Прости, Криста, проговорила с мягкой улыбкой, посмотрев на меня. Я сделала тебе больно, но это было выше меня, словно какое-то наваждение, которое требовало и требовало больше энергии. Боюсь, если бы Ингмар не привёл меня в чувство, я бы иссушила весь твой потенциал до дна. Ничего страшного, вежливо дозволась я, хотя в действительности так не считала. Добавила с кривой ухмылкой: "Возможно, понять, вам сильно досталось". "Слушай, у нас не такая уж большая разница в возрасте", Тесса лукаво подмигнула мне. "Почему бы нам не перейти на ты? А то право слово, я ощущаю себя какой-то старой развалиной, когда ты меня на вы называешь". Я неопределённо пожала плечами. Если честно, я с трудом понимала, о чём сейчас говорит верховная ведьма. Запястья ныло всё сильнее. Метка на плече опять вспыхнула огнём. Окружающий мир стал каким-то далёким, будто меня от всех остальных отгородило толстое грязное стекло, исказившее очертания комнаты и лица людей до неузнаваемости. Криста? Я неуверенно моргнула. Осознав, что Тесса только что спросила меня о чём-то, её голос прозвучал как неразборчивый шёпот, хотя не сомневаясь, что говорила она громко. "Простите. Не уверена, что сказала это вслух. Возможно, только подумала". А в следующий мгновение вокруг стало вдруг темно, словно кто-то погасил солнце за окном. И я потеряла сознание.